— Мы только что похоронили моего бывшего мужа, — сказала Лена. — Ну да, ну да. А еще мы развезли беднякам новогодние елки. Давай-ка чуточку посмотрим в будущее, а? Многие своих супругов хоронят. — Но не лично той же лопатой, которой их убили. — Может, стоит чуть потише? — так оглядел посетителей за соседними столиками. Но все наверняка обсуждали только что промчавшуюся мимо елку. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Интересы, хобби, кино. Лена тряхнула головой, будто не вполне расслышала его, а потом вытаращилась, точно хотела сказать. Ты не спятил часом? Ну, например, гнул свое он. Вчера вечером я взял в прокате очень странный фильм. Ты знала, что «Малютки в стране игрушек» — это рождественское кино? Конечно, а ты как думал? «Ну, я думал, это теперь твоя очередь. Какое у тебя любимое кино?» Лена склонилась поближе к Таку и всмотрелась ему в глаза. «Не шутит ли?» Тот похлопал ресницами, старательно изображая невинность. «Ты кто?» — спросила Лена. «Я же тебе сказал». «Но что с тобой? Ты не должен быть таким... таким спокойным!» когда я вся на нервах. Ты это раньше делал? Конечно. Шутишь, да? Я же летчик. Я ужинал в ресторанах по всему миру. Да не ужин, идиот! Я знаю, что ты уже ужинал. Ты что, недоразвитый? Окей. Вот теперь на нас смотрят все. Нельзя говорить «недоразвитый» в людных местах. Люди обижаются, потому что многие впрямь недоразвитые. — Нужно говорить, эволюционно нетрудоспособный. Лена встала и швырнула салфетку на стол. — Такер, спасибо, что помог, но я так не могу. Я пойду и все расскажу полиции. Она повернулась и вихрем понеслась через весь ресторан к выходу. — Мы вернемся, — окрикнул официантку Такер и покивал соседним столиком. — Извините, она несколько взбудоражена. Она не хотела говорить «недоразвитый». и он бросился следом за Леной, на ходу схватив свою летную куртку со спинки стула. Он догнал Лену, когда та уже сворачивала за угол на стоянку, поймал ее за плечо и развернул к себе, прежде удостоверившись, что, завершив разворот, она первым делом увидит его улыбку. Рождественские мигалки плясали красным и зеленым в ее черных волосах, поэтому злобная гримаса, нацеленная на него, казалась праздничной. — Оставь меня в покое, Такер, я иду в полицию и объясню, что все это несчастный случай. — Нет, я тебе не позволю, ты не сможешь. — Это еще почему? — Потому что я твое алиби. — Если я сдамся, мне не потребуется алиби. — Я знаю. — И мне хочется провести Рождество с тобой. Лена смягчилась, глаза ее распахнулись, а в одном даже взбухла слеза. — Правда? правда. Такеру было, мягко скажем, слегка неловко от собственной честности. Он вытянулся так, словно его только что облили горячим кофе, и он теперь старался, чтобы мокрый перед штанов не касался тела. Лена раскрыла объятия ему навстречу и так шагнул в них, направляя ее руки себе под куртку и вокруг ребер. Щеку он успокоил на ее волосах и поглубже вдохнул, наслаждаясь ароматом ее шампуня и осадком хвойного запаха. Оставшегося после возни с новогодними елками. От нее не пахло убийцей. От нее пахло женщиной. — Ладно, — прошептала она, — я не знаю, кто ты, Такер Кейс, но мне кажется, я тоже хочу провести Рождество с тобой. Она прижалась лицом к его груди, и не отрывалась, пока что-то глухо не стукнуло Такера в спину. Вслед зачем раздалось продолжительное царапанье. Лена слегка оттолкнулась в тот же миг, когда крохотная собачья мордочка высунулась из-за плеча летчика и гавкнула. Женщина отпрыгнула подальше и завопила, точно кролик в блендере. — Что это за дьявольщина? — выкрикнула она, отступая по стоянке. — Роберта, ответил Так. — Я о нем уже упоминал. «Какая жуть! Какая жуть! Жуткая жуть!» — запричитала Лена, ходя кругами по стоянке и каждую пару секунд поглядывая на Така и его летучую мышь. Потом остановилась. «Он в солнечных очках!» «Ну да! Ты думаешь, легко найти рейбаны среднего размера на летучую мышь?»